Глава семьсот восемьдесят т р Хаджар, сделав последние усилия, п р о т а л к и в а я с сквозь каналы, уже почти наглухо забитые грязной энергией, наконец смог высушить достаточный объем корней четырехлистного клевера. В результате прямо под его ногами образовалась небольшая ниша размером с пиалу для чая. но достаточно глубокую, чтобы от самого цветка и его пыльцы хаджара отделяла лишь тонкая прослойка толщиной меньше ногтя. Вынырнув из глубин реки мира обратно в реальность, хаджар с трудом мог удержать ровную спину. Ему казалось, он задыхается, что-то изнутри сжжет его, забивает легкие, вены и артерии. Едва сдерживая себя от инстинктивной попытки расцарапать собственное горло, Хаджар дрожащими руками сгреб яйца стальной птицы. В них уже теплилась жизнь. Ему не требовалось реки мира или взора, чтобы ощутить это, ощутить биение чужих сердец и неудержимое горячее желание жить, увидеть мир. расправить могучие крылья и выпорхнуть в небо. Голос предков говорил внутри маленьких птенцов. Те должны были родиться через неделю, может, через полторы. Но мир, особенно мир боевых искусств и развития, был жесток. Здесь выживали лишь сильнейшие, хитрейшие или самые жестокие. Положив яйца перед собой, с п л е в ы в а я черный. До того грязный и отравленный кровью хаджар опустился на колени и коснулся лбом веток. Простите меня, кашляя, отхаркивая мазутом вместо крови, произнес хаджар. Простите, что не дал вам шанса постоять за себя. Может, хаджар и не был прав, ведь кто, как не он, знал, что сильный пожирает слабых. но в таком поступке, который он собирался совершить, не было ни грамма чести. Все равно, как если убить п л а д е н ц а Но хаджар хотел жить. Он не собирался умирать. И если на его пути к рассвету следующего дня оказались три нерожденных птенца, то он сделает с ними то, что сделал бы с ним самим любой другой хищник. Он их съест. Вновь отхаркивая черной кровью, хаджар выпрямился, вернулся обратно в позу лотоса и задышал. Это давало с ь ему не легко, намного сложнее, чем при суровой простуде, напрочь забившей носоглотку. Нет, это действительно было сравнимо с тем, как чувствует себя тонущий. Тонущий не в воде, а в глине или грязи, в зыбучих песках или густом мазуте. Река мира дрожала перед хаджаром. Ему казалось, что из-за грязной энергии корней клевера он стал только тяжелее, но потоки энергии выталкивали его на поверхность. Грязь, которую он по собственному желанию забил энергетическое тело, не позволяла хаджару погрузиться внутрь реки. Если так продлится и дальше... то стальная птица, отправившаяся в полет из гнезда, не будет ему страшна. Он банально умрет из-за того, что разрушится и сгниет его энергетическая структура. Что же, подумал Хаджар, терять мне нечего. Его собственная сила до этого момента запертая внутри ядра рванула в каналы. Любой, даже не целитель, а простой лекарь, увидев это, счёл бы хаджара безумцем или самоубийцей. Даже простой адепт, не обладающий знаниями в лекарской стезе, понимал, к чему приведет попытка разом осушить запас ядра Небесного солдата сквозь закупоренные каналы. Это будет все равно, как поставить плотину на пути полноводной реки. Она мгновенно затопит свой же бассейн. В случае с адептом энергия, неспособная пробиться сквозь забитые каналы, просто о п рванет в единственное доступное ей место физическое тело. И это будут не те крохи, которые адепты использовали в техниках. Нет, это будет разовая мощь всего объема ядра. неостановимый поток силы, способный сместив все на своем пути, он разорвет тело, даже будь оно трижды на уровне крепости небесного артефакта. Освободись, собрав волю в кулак, Хаджар обрушил ее на собственное ядро. Цунами силы, ч и с т ы й к в и н т э с с е н ц и и того, что он каждую секунду вытягивал и перерабатывал из реки мира. понеслось по главным энергетическим артериям. Если раньше Хаджару казалось, что он тонет в глине, то теперь это ощущение исчезло. Ему на смену пришло чувство, будто он падает в озеро раскаленного металла. В реальности же вокруг него поднялся вихрь черный с синими прожилками энергии. Он рассекал и разрывал корни, из которых было свито гнездо. Поднимаясь на многие километры в небо, вихрь силы исчезал, окрашивая после себя облака в цвет безлунной ночи. Хаджар, сжав зубы, открыл глаза. Прежде синие цвета лазурного неба, они теперь выглядели двумя пятнами безны д на изуродованном жуткой а г о н и и лице. Лишь несколько синих нитей пересекали две чернеющих пустоты. Такими же черными с синими прожилками постепенно проступали вены хаджара. Внешне это выглядело почти также, как отравление Неро на Черной Горе в Балиуме. Покрываясь паутиной черных линий, хаджар раз за разом сплевывал черную кровь. Она текла у него по губам, из глаз. ушей и носа. Она покрывала его кожу изорванные одежды, но чем больше черной крови вытекало из хаджара, тем чище становились его каналы. Все те грязи и муть, что забились в них за последний час, покидали тело вместе с чистой, очищенной э с с е н ц и е й силы. с л е д у ю щ а я четверть часа, п о к а з а в ш а я с я хаджару очередной вечностью. напоминало собой марафонское состязание двух бегунов. В их битве самым важным б ы л а вовсе не скорость, а выносливость. Возможно, хаджар умрет от ран, которые буквально изнутри в нем прорывала собственная энергия. Кровь уже потоками стекала по его и з о р в а н н о й плоти. Сознание постепенно меркло, но хаджар удерживал его своей стальной н е с г и б а е м о й волей. Он запретил себе терять сознание и не терял. Таков был его путь, презирая боли, трудности, любую боль и любые трудности, он шел вперед. Когда крови в его теле оказалось так мало, что даже сквозь ее черную, засохшую на теле корку проступила белезна, теряющая жизнь кожи. глазах Хаджара наконец начали светлеть. Большая часть нечистот вышла из его организма, и что удивительно, вместе с ними приобретенными из-за корней клевера каналы покинули и те крупицы грязи, что неизбежно наживает любой, даже самый талантливый адепт. Хаджар, балансируя на грани между реальностью и забытьем, что в его случае равнялось бы смерти. Обратил взор внутрь себя. Каналы уже меньше, чем через удар сердца, полностью очистились, и это, наверняка, вновь бы поразило любого целителя, ибо и сестра короля эльфов, оказывая свои услуги аристократии Дарнаса, заверяла, что сделать каналы полностью чистыми не подвластно даже ей. Хаджар же нашел способ. Способ, который стоил бы жизни д е в я т е р ы м из десятирых адептов, ему повезло оказаться десятым, но это не означало, что он может расслабиться и, выдохнув, продолжить медитировать в технике пути среди облаков. Нет, вовсе нет. Ядро хаджара, оказавшись выпитым до суха, ощущалось в солнечном сплетении тяжелым камнем. С таким он не сможет не то что медитировать, а прожить еще хотя бы десять ударов собственного сердца, а это означало только одно: его нужно было срочно наполнить. Все или ничего. Хаджар, в з в ы в решился на то, на что не решился бы даже повелитель. Он одновременно начал поглощать энергию н е о б р а б о т а н н о й пыльцы древнего клевера. наполнять свой энергетический каркас силой из двадцати шести ядер летающих монстров и, что казалось и вовсе невозможным, вытягивать силы из еще живых птенцов. опять же, ни один адепт не был способен поглотить энергию еще живого существа, лишь из ядра, не более того. не был способен Хаджар, но в его руке появился черный клинок. Будто голодный зверь, он пронзил три стальных яйца. м и р и а д ы черных жгутов втянулись в тела недоразвитых птенцов и начали пожирать их энергию. Яйца, годами лежавшие в гнезде, впитывавшие в себя энергию корней и цветков, и уже неделю окруженные пыльцой, содержали в себе совсем не простых птенцов. Каждый из них еще до рождения находился на ступени короля четвертой стадии. Иными словами, по человеческим меркам эти монстры обладали силой рыцаря духа начальной стадии. Что же, может и хорошо, что они так и не поднимутся в небо. Хаджар, окруженный сразу тремя потоками энергии, продолжал сидеть в позе лотоса. Он не знал, что обезумевшая от горя стальная птица уже летит в его сторону.